3 дня спустя. Говорят, если навести порядок в голове, то в жизни тоже всё устаканится. Видимо, народная мудрость оказалась права. Стоило несколько иначе взглянуть на вещи, и всё само собой уладилось. Макс вот уже несколько дней ходил в сад, и я попросил Сергея вернуть леньи пса, и там притихла, успокоившись. Всё шло как по маслу. Сегодня я подписал контракт с китайцами. Новая прислуга убирала дом, повариха готовила борщи, ну, правда, не такие вкусные, но всё же. А Кристина звонила утром и сообщила, что её завтра выпишут. Мол, всё оказалось не так плохо, как выглядело ранее. Признаться, я не поверил ей и даже потребовал от Дениса удостовериться в правдивости слов горничной. Тот звонил главврачу отделения, уточнял, насколько серьёзно заболевание и получил заверение, что всё нормализовалось. Так что вскоре в моём доме должен был собраться полный штат прислуги, а жизнь окончательно войти в своё русло, а пока я праздновал контракт. Около 4 часов дня откинулся на спинку рабочего кресла в офисе и попросил секретаршу принести мне бокал хорошего коньячку. С лимоном, уточнила она, зная мои вкусы. С лимоном, подтвердил я. И да, я в курсе, что закусывать дорогие коньяки цитрусами моветон, но иначе просто не получало удовольствия. Сейчас принесу, Артём Дмитриевич, отозвалась девушка. Через пару минут я уже наслаждался благородным напитком, медленно смакуя его аромат. Но в мою душевную идиллию интроверта вторглись. Телефонная трель, будто гром среди ясного неба, разверзла тишину пространства. Номер был незнаком, и следующие несколько мгновений я сомневался отвечать или нет. А вдруг это Кристина, решила выписаться немедленно с неё станетса? Да, ленивато вззвался я в трубку. Артём Дмитриевич? Женский голос был незнаком и взволнован. Слушаю. Напрягся я. Добрый вечер. Вы только не волнуйтесь, пожалуйста, мы всё постараемся решить. Интересно, хоть с кем-то это срабатывало, когда тебе в трубку плаксивым дрожащим голосом говорят: "Не волнуйтесь, ты прямо чувствуешь прилив спокойствия. Любые денежные компенсации будут нами выплачены в полном объёме". Продолжил голос, забыв представиться. Вы вообще кто? вкнул я, потому что когда начинаются такие разговоры, то кроме полного трындеца это ничего не означает. Простите меня, это Тамара Васильевна, заведующая детским садом, куда выводите своего сына. У меня нет сына. Я уже начал было успокаиваться, ведь первая мысль не туда попали бывает, а после дошло: "Что с Максимом? Он пропал?" Выдохнула женщина, и её голос вновь предательски задрожал. Полиция уже едет. Мы не понимаем, как такое могло случиться. Простите. Да я вас по судам затаскаю, прошипел ей, срываясь с места и тут же забывая о коньяке. Хорошо, что не успел выпить. Времени вызывать Сергея не было. Я мчался в гараж, чтобы прыгнуть в одну из служебных машин и лететь в и грёбаный детский сад. Буду у вас через 10 минут, Тамара Васильевна. И не дай бог, к этому времени у вас не будет ответа, где Максим. Носом землю ройте, иначе клянусь. Я отбил её звонок, а сам судорожно соображал, что вообще происходит. На полпути к парковке столкнулся с Денисом. Он тут же принялся говорить мне о чём-то своём. Артём Дмитрич, утром приезжала ваша супруга, пока вы работали с китайцами. Подняла истерику в офисе. Не сейчас, Денис, я спешу, отмахнулся от него, осматриваясь. Из машин свободного в это время оказалась только старая Приора, но выбирать не приходилось. Я схватил ключи, прыгнул в чудовище отечественного автопрома и с рёвом движка выжел сцепление, а дальше как в тумане. Дорога, светофоры, объезд пробки по встречке, а после по одностороннему переулку в нарушение всех правил Чудом я не врезался в выруливший мне навстречу грузовик, но Бог отвёл. Он дураков, как известно, любит. Как и обещал, через 10 минут я припарковался у садика. Приличного, мать его, садика, дорогого и с охраной. Как ёшкин, и посати же отсюда мог исчезнуть ребёнок. Куда смотрели воспитатели? Меня колотило от негодования и страха. Что я Кристине скажу? У входа меня уже ждали. целая делегация из сотрудников сада. Это я вам звонила. Вперёд выступила женщина с нелепым шёньёном на голове и в костюме из последней коллекции Dior. Ну да. Вспомнил я в который раз, Садик дорогой. Где Максим? Рявкнул я, не трудясь даже здороваться. Мы просмотрели видеозаписи, кое-что нашли, полиция уже едет сюда. Гости едет быстрее. Я покажите, что вы нашли. Я хочу видеть немедленно. Женщины за спиной заведующие начали перешёптываться что-то о том, что мне мол не положено. Я обернулся, и они заткнулись. Пройдёмте. Тамара Васильевна даже не стала сопротивляться. У нас ведь повсюду камеры в помещениях, на улице, и Максиму у нас очень нравилось. Вы даже не думали, что теперь научитесь думать. пообещал я следовать за заведующей. Она отвела меня в просторную комнату, сплошь забитую аппаратурой, серверная. Тут сейчас уже сидели несколько охранников и перематывали записи. "Николай, покажи, что ты нашёл", обратилась заведующая к одному из них. Охранник щёлкнул несколько раз кнопкой мыши и вывел на большой экран изображение. Макс гулял на улице, когда неожиданно на что-то отвлёкся, будто его кто-то позвал. Он отложил в сторону свои игрушки и двинулся к забору. Дальше он вышел из зоны видимости камеры. "Переключи на другую", приказала Тамара Васильевна. Новая запись вспыхнула на мониторе. Теперь из другой точки Макс разговаривал с кем-то через забор, причём из-за нелепого куста сирени не было видно, с кем именно. малыш стоял, улыбался, отвечал, а после принялся перелезать через двухметровую кованую ограду. Блин". Выматерился я. Ещё записи есть? Да, подтвердил охранник. Только что нашли. Это камера у черновых ворот. Через них обычно мусор приезжают забирать, но кое-что мы увидели. Он вывел очередное изображение, изрядное его увеличил, и я охнул, отступая на шаг назад. Из груди, из чрес воздуха я впервые в жизни испугался так, как ещё никогда раньше. Максим шёл за рукоселенной, улыбался и что-то рассказывал, а моя бывшая вела его куда-то в неизвестность. Вы знаете эту женщину? Заведующая подалась вперёд. Это его мама? Нет, отрезал я. Не мама. И женщину я выходить совсем не знаю. Так. Пока отбой полиции не нужно привлекать никого со стороны. Я позвоню своим ребятам. Значит, эта дама, значит, ребёнок ушёл с неизвестной женщиной, рявкнул я. Предварительно они долго беседовали через забор и никому до этого не обладала. Виновные должны быть наказаны. Это без вариантов. Охрана у вашего заведения никакая. Ну кто мог подумать, что Максим сначала спрячется от воспитателя, а затем полезет через забор. В мои времена принято было считать детей, за которых отвечаешь головой. Я пристально посмотрел на заведующую. Хотя мне не приходилось ходить в элитный дорогой садик. В любом случае, я немедленно попрошу помощника привлечь моих адвокатов к этому делу. Вы не уследили мальчик ушёл. Чем всё закончится, ещё не ясно, но советую не терять времени и искать себе новую работу заранее. Я вышел, доставая мобильник из кармана. Уже через несколько секунд мне ответил Денис. Оборисовав ему ситуацию вкратце, я выдохнул и завершил. Немедленно звони Кабанову. Пусть прижмёт этих садиковских бюрократов и Сергею звони. Расскажи, что и как, пусть берёт своих ребят и едет к дому Лены. Надо забрать Максима, пока она что-нибудь мне натворила. Она приезжала утром, тихо сказал Денис. Я вам пытался сообщить. Истерила, требовала увидеться с вами. У неё был некий грандиозный план, но я, честно говоря, почти не слушал. В здании приехали инвесторы, и мне хотелось ясно. Хорошо, я понял. Выполняй, что сказал. Да-да, я сейчас. Я отключился, как раз приближаясь к машине. Уже сев за руль и поворачивая ключ в зажигании, набрал номер Лены. Она не отвечала. Гудки шли один за другим, но она не подходила. Сводило меня с ума. Чёртава женщина. Что взбрело в её голову, зачем ей Максим? Всего предпринял 3 попытки дозвониться, все зря. Я сходил с ума, следуя к дому, который она у меня отбила после развода. Новый крутой особняк обошёлся мне в очень крупную сумму и был обустроен по последнему слову техники. Когда пришло время развода, Лена поставила самое главное условие: она хотела тот дом. Я вложился в него не по-детски, проводил много времени на стройке, хотел сделать из него нечто совершенное, на мой взгляд. В то время она продолжала обустраивать наш дом. Оказывается, даже сад там сделала. Но что рассчитывала? На примирение, на мой отказ решила, что испугаюсь одиночества и попытаюсь её вернуть. Я не знаю. Особняк она отбила, затем перетащила туда всю прислугу. Они любили её, уважали, передо мной почти не появлялись. Это было тоже частью её наказания показать мне, что она главнее хоть для кого-то. Бред. После она ненадолго притихла, и я решил, что успокоилась. Но тут Лена стала сильнее пить, появляться в общих компаниях в скандальном мини с разными мужиками, привлекать к себе ненужное внимание, упоминая в скандалах моё имя. Я бы спустил ей даже это, но Лена пошла дальше, отбила часть нужных мне акций, когда я отнял пса, терминатора Он был мне не нужен, хрюкающий монстр, вечно следующий по пятам и жалосливо заглядывающий в глаза. Я никогда его не любил, но тут было дело принципа. Лена чудила, я наблюдал и всё оттягивал момент, когда пришлось бы поговорить по душам и просто попросить: "Отпусти меня". Потому как по всему выходило, что я её давно отпустил. Особняк, построенный мной для меня же, был прекрасен. Увидев его, я даже вспомнила первую злость, напавшей после понимания, что Лена его отжала. Там были идеальные газоны, идеальные дорожки и идеальный повар, готовящий идеальные деликатесы. Раньше думал, без этого уже не смогу, а теперь, стоило охране меня пропустить, я въехал и понял: слишком огромное пространство для одного. Зачем мне столько Кого я пытался обмануть? Дом, созданный Леной, был гораздо теплее снаружи и внутри, а здесь во всём чувствовался размах и холодный расчёт. Где она? спросил я у Ивана. Охранник покачал головой. Уехала Артём Дмитрич утром ещё. Повторяю вопрос. Я начинал закипать. Где Лена? А она в доме? Поверь, прикрывать её худшее, что ты можешь сделать в этой жизни. Только я не прикрываю. Елена Сергеевна утром уехала, сказала, что не вернётся сегодня, что будет с Он запнулся. Но с семьёй я решил, что к вам поехала, что вы помирились. Я вымотарился, бросив последний взгляд на особняк, вернулся к машине, остановился, распахнул двери и уточнил: Она не говорила, где будет всё это время. Может, упоминала какое-то место? Нет, простите. Я кивнул и сел за руль. Снова набрав Лену, выехал с территории её особняка и помчался на всех парах в город. Бывшая не ответила. Тогда позвонил новый домработница, уточняя, не приезжали ли к нам гости. Нет, никого не было. выкрикнул ударь в паролю. Машина сильно ввильнола в сторону, и я быстро вернул себе самообладание, стараясь понять, куда её могло понести. Вспомнилась городская квартира, доставшаяся Лене от родителей. Она давала в ней пожить всем приезжающим родственникам и друзьям. Что если, включив навигатор в телефоне, сказать адрес? Путь выходил не близкий, но других вариантов не было. Только через час и 10 минут я добрался до серой многоэтажки в одном из спальных районов огромной Москвы. Меня терзали противоречивые чувства, пока парковался. Если их нет в квартире, то больше не представлял, где искать, и ощущал нечто сродни страху. Давно подобного не случалось. У самого подъезда я остановился и медленно поднял кухон телефон, предварительно набрав Сергея. Да, Ответил тот. А она в квартире родителей, сказал я. Здесь её тачка припаркована. Внутри воздушные шарики. Едем туда, Артём Дмитрич. Будем минут через 40. Жду. Я отключился и пошёл к двери. Старый домофон отозвался на нажатие нескольких кнопок мелодичной трелью. Кто там? спросила Лена. Я ответил хрипло. Ты сегодня рано, любимый. Радостно сообщила она: "Входи скорее, я как раз заварила кофе". Словно в тумане, хмурясь всё сильнее, я поднимался на лифте на пятый этаж, стучал в двери, слушал тишину в ответ, а потом Лена открыла, улыбаясь, как ни в чём не бывало. "Здравствуй, родной", сказала она, прикладывая указательный палец к губам. "Тише, Максимка уснул". Устал сегодня страшно. Мы где только не были с ним. Столько всего накупили, что даже внести с первого раза не вышло. На кухне кофе, как ты любишь. Ужин не приготовила, прости, замоталась совсем с нашим мальчиком. Я кивнул. Снеофобов прошёл к комнате, заглянул внутрь. Макс лежал на кровати и спал, обнимая огромного плюшевого медведя. Вокруг на полу стояли коробки с игрушками. некоторые распакованные, другие нет. Тёма, я здесь. Позвала Лена с кухни. Я подошёл к ней. Вот, мой хороший, мы купили пиццу с Максимкой. Помнишь, как в старые добрые времена мы тогда учились ещё? Я лучше на своём потоке, ты на своём, и времени в обрез. Спасали редкие вечера с пивом и пиццей. Я всё думала, скоро мы закончим универ и начнём жить как люди. Кто же знал, что работа станет твоей жизнью, да? Лена. Я подошёл к ней, присядь. Она мягко улыбнулась, показала глазами на табурет. Я послушался. Взял кусок пиццы, передвинул чашку с обжигающим горячим кофе, как люблю. Она всегда знала, как я люблю. Это ничего, что всё так вышло. Продолжила Лена, присаживаясь рядом. Зато мы оба вынесли что-то. Опыт. Да, наделали ошибок, вспылили, но всё поправимо. Не зря же я была лучшей среди учащихся на психфаке. Кое-что помню ещё, <смех> хоть с практикой и не сложилось. Она засмеялась, и я вздрогнул. Это был неправильный смех, с нотками горечи, которая разъедала душу. Я так мечтала заниматься с детьми. Продолжала говорить Лена, передвинув к себе чашку кофе. Думала, стану лучшим специалистом, тогда мы и своего малыша сделаем, и будет у тебя не только лучшая в мире жена, но и у него мама. Я бесплоден, и не скрывал этого, вставил нервно прокручивая в руках чашку. Ты бездушен, а это куда хуже, сказала она зло и тут же заулыбалась, пытаясь скрыть свои эмоции. Вышло ужасно. У меня мурашки пробежали по телу. Я год за годом была рядом, и воплощала твои мечты, а ты не захотел мне дать самую малость. Я была бы счастлива, усановив ребёнка, Артём. Лена. Но мы не хотели чужого. Она не слушала, продолжала говорить. И я не могла этого понять, вот никак. Почему ты не хочешь угодить мне такой малостью? Я так злилась, ты не представляешь. Вообще-то я представлял, но больше перебивать её не пытался. А потом я увидела Максима. Она посмотрела на меня, и в огромных глазах я увидела отражение настоящего психоза. Он ведь твоя копия. Бессмысленно лгать мне про это. Поведение, манеры, улыбка всё это твоё. И знаешь, вчера я поняла. Я затаил дыхание. Вот, чего ты хотел? Своего ребёнка и только своего. Ты перебирал женщин, пока не нашёл ту, что смогла от тебя родить. Я едва удержался, чтобы не закрыть лицо руками и не застонать. Большей чуши ещё не слышал, но Мне нужно было, как жена заканчивать психфак на отлично, чтобы понять, что Анна нуждалась в помощи. Я не знал, что именно происходило с Леной, но чётко осознавал, кто виновен в её состоянии. Положив руку на её ладонь, чуть сжал длинные красивые пальцы и тихо спросил: "А что будет дальше? У тебя ведь есть план?" Ты всегда продумывала всё за нас, чтобы было комфортно. Да, конечно, родной. Я уже всё придумала. Максимко, мы усыновим. Он чудесный малыш. Я смогу полюбить его, клянусь тебе, и мы станем самой лучшей семьёй: ты, я и наш сын. Я очень медленно кивнул, при этом быстро-быстро соображая, что делать дальше. Почему-то было чёткое понимание: сделаю хоть один неверный шаг, и нарвусь на настоящий психический срыв. А знаешь, ты молодец, сказал, не сводя с неё глаз. И начнём мы новую жизнь с отдыха. Я 100 лет не отдыхал по-настоящему, да и сблидиться нам это поможет. Помнишь Игната, моего однокурсника Мирного? Его. Я осторожно улыбнулся. У него ведь есть клиника на берегу океана. Там же при клинике санаторий для обеспеченных людей, мечтающих о спокойствии на пару дней, недель. Я думаю, это то, что нам нужно. Санаторий? Да, но я бы хотел, чтобы ты всё подготовила к нашему с Максимом прилёту. Я пока оформлю на Макса опекунство, а ты всё устроишь, так как только ты и умеешь, и будешь ждать нас там с распростёртыми объятиями. Сделаешь это ради нас. Так значит, я права? Ты правда хочешь снова воссоздать нашу семью? Да, Лена. Я потянулся вперёд, поцеловал её, обнял. Сейчас приедет Сергей, отвезёт тебя в особняк. Ты соберёшь вещи, возьмёшь пса и полетишь к Игнату. Я позвоню ему, он не откажет нам, ну, нашей семье. А мы с Максом следом, как только утрясутся документами. применю связи, сделаю всё быстро. Это чудесно. Я знала, что ты поймёшь, родной мой, тёмка. Лена повисла на мне, обняв и точечно целуя лицо, подбородок, щёки, нос, губы, даже в глаз попала. Вот и решили. Выгнулся я. Игнатий правда не отказал. Тем более, что Лена прекрасно вписывалась в симптоматику какого-то там срыва, который он мне назвал по научному. Но, разумеется, санатория у океана не было. Всю территорию занимала огромная частная клиника для тех, кто не смог выдержать давления мира, постоянной работы или одиночества. Старый приятель обещал выходить Лену, хотя и не сразу. Я же пообещал приехать, как только она будет готова меня увидеть снова. Это был очень тяжёлый день, после которого я, кажется, ещё немного повзрослел. Отправляя женщину, некогда любимую и навсегда близкую на лечение, не мог не думать, что стал причиной её самого большого разочарования. Я поклялся себе, что прослежу за ней во что бы то ни стало и помогу всем, чем смогу.